Нелли вышла из кабинета Паратова с чувством облегчения. Наконец-то все закончилось. Во всяком случае, до суда. Придётся давать показания против Ракитина, но Нелли уже смирилась с этим фактом. В конце концов, разве не за этим она отправлялась в Синюю Горку? Завернув за угол, она столкнулась лицом к лицу с Максом. Он не улыбался и даже не поздоровался, только спросил. «Ты тоже здесь?» Следователь вызвал. «Как ты?» Говорил с Ариной. Нелли затаила дыхание, ожидая, что он поделится впечатлениями. Но Макс не спешил. «Может, пойдем куда-нибудь? Я просто умираю, так хочу кофе». Через двадцать минут они сидели в кафе. Вопреки ожиданиям Нелли, Макс, казалось, не намеревался продолжать тему Арины. Он молча пил кофе и смотрел в окно, на ноги прохожих. Заведение располагалось в подвальном помещении. «Так о чем вы говорили с сестрой?» Не выдержав, задала вопрос Нелли. «В основном о ней», — медленно ответил он. «О нас». Рощин вновь замолчал, и Нелли поняла, что торопить его не следует. Через пару минут Макс сам продолжил. «Знаешь, я тут вспомнил кое-что. Когда мне было лет пять...» А Арине значит четырнадцать. Мне очень нравилось ее общество и компания ее друзей. Они казались такими взрослыми, умными, и, естественно, я к ним тянулся. Короче, как-то раз к Арине пришли друзья. Родителей не было дома, и, как я теперь понимаю, они не давали разрешения устраивать вечеринку. Ей надлежало присматривать за мной. Тогда отец еще не разбогател, поэтому на мама к где денег не хватало. Арина была подростком. Само собой, ей хотелось утвердиться в глазах приятелей, поэтому она решила проигнорировать запрет. Я был ермом на шее, и ей не терпелось от меня избавиться. Я этого не понимал и был счастлив, считая, что меня приняли во взрослую тусовку. Вертелся у всех под ногами, норовил задать какой-нибудь вопрос, разумеется, не в попад, и страшно всех раздражал. Мне же казалось, что я пользуюсь невероятным успехом, Нелли сглотнула подступивший к горлу комок. Работа научила ее критически относиться к откровениям пациентов, мысленно отстраняясь и глядя на проблему с безопасного расстояния. Но сейчас другое дело. Макс не являлся ее пациентом. Более того, она испытывала к нему определенные чувства, а потому не имела возможности отстраниться. «Арине пришлось срочно что-то придумывать», — продолжал между тем Макс будто забыв, что Нелли сидит рядом. Она придумала прогулку в парк. Я радовался, полагая, что мы погуляем, поиграем, а потом вернемся домой. Однако у Арины и ее приятелей имелись другие планы в отношении меня. Придя в парк, она предложила сыграть в прятки. Как самому младшему, мне пришлось водить. Арина предупредила, что крикнет, когда все спрячутся. И я послушно ждал сигнала. А она все не кричала устав ждать я открыл глаза и отправился на поиски темнело народу в парке было немного, а я уходил все дальше в поисках арины и ее друзей неудивительно что я заблудился мне было страшно нет страшно неправильное слово я был в панике носился между деревьев ревел но все напрасно я не знал что арина нагулявшись вспомнила обо мне Но она и думать не думала, что я уйду так далеко от места, где меня оставили. Родители, придя домой, не найдя детей, но обнаружив следы несанкционированного праздника, пришли в ужас. Кто-то из соседей видел, как мы направлялись в парк. Вызвали милицию, несколько нарядов с собаками принялись прочесывать окрестности. Но нашла меня Арина. Ее друзья давно разошлись, а я уже решил, что навсегда останусь в парке, который казался мне настоящим лесом, полных диких зверей и непроходимых болот. Арина так плакала, когда обнаружила меня, и так крепко обнимала, что я тогда же все ей простил. Я думал, она меня любит. «Она любила», — попыталась вставить Неля, но Макс резко тряхнул головой. «Нет, она боялась того, что сделает с ней отец, если меня не найдут». Сегодня я говорил с другим человеком. Вернее, это я думал, что Арина другая. А сегодня понял, наконец, что всю жизнь ошибался. Нелля до крови закусила губу. Она сделала это, чтобы не высказать вслух то, что она думает об Арине. Этой женщиной двигали зависть и алчность. И, возможно, больное самолюбие. Арина ненавидела младшего брата за то, что он красив, талантлив, успешен и богат. Он являл собой все, чего не было в ней самой, сколько бы усилий она ни прилагала. Отчим относился к ней как к послушному и, возможно, даже незаменимому работнику, но не как к дочери. В его сердце царил сын, несговорчивый, всегда поступающий по-своему и добивающийся своей цели. Макс и Марк Рощины были очень похожи, и часто, не понимая друг друга, все равно чувствовали это. Арина пошла в банк. И проиграла.